Инна, что было потом? Вы меня толкнули и подошли к столу. Дальше. Я села на диван и поправила обувь. Потом подвинула к себе столик. Да, сказал Юлия. И я как раз ей помогла. Покажите, как вы это сделали? Внезапно попросил Дронга. Юлия подошла к столику и подняла его. Он был достаточно тяжелый, и она не подвинула, а сдвинула угол столика, переставляя его к Инне. — Вот так, — сказала она, взглянув на Дронга. А вы достаточно сильная, — кивнул он. — Я раньше занималась спортом, спортивной гимнастикой, но растянула себе мышцу ноги, — пояснила Юлия. — У Киры были личные вещи? Обратился Дронга к коллегу. Конечно, ответил тот. У нее было два чемодана. Попросите вашего помощника принести оба чемодана, погибшие сюда, попросил Дронга комиссара. Тот кивнул, разрешая помощнику выйти. Фекрет Явус видел, как распоряжается Дронга, как расставляет людей, как пытается докопаться до истины, и обреченно думал, что это его последний шанс. Помощник вышел за дверь, а уставший Дронга прошел к столу, усаживаясь на стул. — Ну, кажется, все понятно, — устало сказал он по-турецки. — Что вам понятно? — спросил комиссар. — Подождем чемоданы, — попросил Дронга. Через несколько минут помощник принес чемоданы погибшей. — Вы разрешите их осмотреть? — спросил Дронга у Олега Молчанова. — Если это вам поможет... Раздраженно ответил тот. «Осмотрите ее чемоданы», — попросил Дронга помощника комиссара. «Что мне следует искать?» — спросил помощник. «Деньги». «Две пачки денег», — сказал Дронга. Затянувшееся молчание, пока помощник относил чемоданы в спальню и там их обыскивал, прервал Рауф. «Какие деньги вы ищете?» «Английские».